Глава третья. Два месяца спустя. Я смотрю, как мой львенок от души потягивается на кровати, окончательно пробуждаясь ото сна и хлопая карими глазками. И, не сдержавшись, звонко целую его в обе щечки, прежде чем взять на руки и прижать к груди, поглаживая по вспотевшей спинке. «Ты сегодня так долго спал, малыш!» Нежно воркую я, зарывшись носом в его рыжие волосики. Я скучала. А спокойно лежит у меня на груди, все еще отходя от сна. И я наслаждаюсь этими минутами, потому что скоро он наверняка захочет есть и начнет ворочаться. Но дверной звонок все равно портит нашу идиллию, и я нехотя иду открывать с ребенком на руках. Распахнув дверь, застываю на месте, чувствуя, как горлу, подкатывая джелч при виде булата, стоящего на моем пороге. Здорового и невредимого. Здравствуй, Вита. Спокойно, говорит он, делая шаг вперед в квартиру. Я отступаю, потому что он вдруг оказывается слишком близко. И Тагиров закрывает за собой дверь, отрезая нас от мира в небольшой прихожей. «Где ты был?» – спрашиваю я, отступая еще дальше от него. Но это не то, что меня на самом деле волнует. Я прижимаю к себе покрепче осада и тот возмущенно дергается, приводя меня в чувство. «Прости, дела задержали меня на более долгий срок, чем я рассчитывал». Морщится мужчина. «Но спасибо тебе, что позаботилась о ребенке, теперь я его заберу». «Нет». — Говорю я, прежде чем успеваю подумать. — Нет? — недоуменно переспрашивает Тагиров. — А он только проснулся, надо его покормить. — Тараторию я, чувствуя подступающую панику. Черт, черт, черт! Я не могу с ним расстаться, не могу. Как же я без него? Это жестоко, невыносимо. Я так привыкла к осаду, я начала думать, что Булат никогда не вернется за ним, но он пришел. А я, как же я без своего львенка? По щекам текут слезы, пока я иду на кухню и начинаю нервно готовить детскую смесь. Словно чувствуя мое состояние, малыш начинает плакать. И Булат, пришедший следом за мной, протягивает к нему руки. «Давай я его возьму». «Нет». Поворачиваясь к нему спиной, тряся в руках бутылочку и пряча ребенка от его взгляда. Я знаю, что мне нужно успокоиться, но не получается. Все так же нервно направляюсь в спальню. И, положив осады на кровать, даю ему поесть. Что успокаивает детский плач, хоть и не мой собственный. Слезы отчаяния текут по щекам, и то, что Булат их видит, не волнует меня так, как волновало бы еще пару месяцев назад. Пусть мне плевать на его мнение». «Впервые действительно плевать. Потому что больше всего, даже больше чувства собственного достоинства, меня волнует сейчас только мой малыш. Потому что он мой». «Вита, следует за мной и в спальню этот жестокий мужчина. Послушай, я понимаю, что ты, возможно, привязалась к нему. Но я должен... Черт, мне правда жаль!» «Я действительно не собирался оставлять его с тобой дольше, чем на несколько дней. Если бы я знал, что все так затянется, тогда почему оставил?» Спрашиваю осипшим голосом, пытаясь рассмотреть сквозь слезы его лицо. «Потому что на тот момент это было единственным безопасным местом для него», отвечает Булат. «Я не могу рассказать подробнее, но это правда». «Почему ты не оставил его у матери?» Агрессивно спрашиваю я то, что меня давно волновало. «У него ведь есть мать!» «Конечно, есть. Но она на тот момент была нездорова и не могла позаботиться о нем». «А сейчас может!» Громкий всхлип вырывается из моего горла, перерастая в глухое рыдание. «Отвечай!» «Сейчас да!» Говорит он, наблюдая за мной, как за диким зверем, готовым броситься на него в любую секунду. «Успокойся, ладно? Вдохни поглубже». «Пошел ты!» — рычу рассерженно, что пугает малыша, и он, выплюнув соску изо рта, начинает плакать. «Вита, успокойся!» — твердо приказывает Тагиров, садясь на кровать рядом со мной. Он протягивает руку к бутылочке, но я отвожу свою, не давая ему схватить ее, и беру на руки осада, пытаясь его успокоить. .「Ч -ч, «Не бойся, маленький», — шепчу ласково. «Все хорошо, все хорошо». «Продолжай кушать, осад». К счастью, когда соска снова попадает в рот, малыш замолкает и начинает усердно есть дальше. «А я поднимаю взгляд на Булата». И, глядя на каменное выражение его лица, понимаю, что это конец. Как бы я ни сопротивлялась, он все равно заберет у меня своего сына. «Асад?» – спрашивает бывший муж, словно не верит своим ушам. «Разве не так ты назвал своего сына?» – спрашиваю с вызовом. Как ни странно, но испуг малыша немного привел меня в чувство и восстановил самообладание. «Я пока никак его не назвал, не успел». Рассеянно бормочет Булат, внимательно разглядывая мальчика, словно впервые его видит. «И что это значит?» – недоумеваю я. Но Тагиров игнорирует мой вопрос. «Покорми его и одень потеплее, Вита. Вещи нам не нужны, у него все есть. Можешь отдать нуждающимся. Твои расходы я возмещу». «Мы уйдем, как только он закончит есть». «Нет, не забирай его, Булат!» «Умоляю его, снова плача». «Пожалуйста, я не могу, я же без него не смогу, понимаешь?» «Перестань, Вита!» Раздраженно рявкает он. «Ты к нему привыкла, но это скоро пройдет. А как родишь своих детей, так и вовсе забудешь. Он был у тебя всего два месяца, а не несколько лет». Это не твой ребенок. Ты знала, что я за ним приду. Я уже считаю его своим, Булат. Ты ведь не пришел, ты исчез. Не на несколько дней, как обещала, на два месяца. Это не имеет значения. У этого ребенка есть родители, которые нуждаются в нем. И твои истерики ничего не изменят. Не заставляй меня применять силу и просто делай, как я прошу. «Реальность бьет меня на наотмашь. Не понимаю, что со мной происходит, почему я так сорвалась, но мое поведение неадекватно, это факт. Он ведь прав, это не мой ребенок. Асад мне не принадлежит, и я не имею никаких прав на него. Зачем я унижаюсь? Почему умоляю о чем-то этого бесчувственного гада? Мои мольбы никогда на него не действовали». «Выйди, Булат». Говорю все еще дрожащим голосом. «Нет!» «Выйди, дай мне хотя бы попрощаться с ним наедине!» Наши взгляды скрещиваются, и я вижу в его глазах ту бескомпромиссность, которую всегда ненавидела. Но Тагиров внезапно уступает. Первым отводит глаза и отрывисто кивает в согласии. «Хорошо, только без глупостей. Я не умею летать, так что вряд ли сбегу с ним в окно». Говорю грубо, раздраженная тем, что предстала перед ним в роли какой-то неразумной истерички. «Мужчина молча выходит, и я остаюсь один на один с малышом, которого мне предстоит потерять навсегда. Не думай об этом потом. Попрощайся с ним так, чтобы не жалеть после». Мысленно говорю себе, пытаясь бороться со слезами. Мой львенок доедает, и я поднимаю его вертикально, чтобы он срыгнул, изучая, как под микроскопом, каждую черточку его прекрасного личика. Поверить не могу, что это конец. Я совершила ошибку. Мне не нужно было любить этого мальчика, лишь заботиться о нем. Но я привязалась. Он подарил мне настоящую радость, неподдельную, впервые за очень долгое время. Практически исцелил от боли, что съедало мое сердце. Теперь она вернется в двойном размере, и я не знаю, как это переживу. «Ну вот и все, малыш», — шепчу, улыбаясь ему в последний раз сквозь слезы. «Наверное, мы с тобой никогда больше не увидимся. Я надеюсь, что ты будешь счастлив, Асад». Он смотрит на меня доверчивым взглядом и улыбается, чему научился совсем недавно. И это разбивает мне сердце. Я громко всхлипываю, прежде чем задушить в себе этот горький плач. А потом целую его маленькое личико и ручки и принимаюсь одевать в теплый слип, прежде чем еще раз поцеловать и отнести в гостиную, где ждет его отец. «Стоп! А отец ли?» Булат ни разу ведь не подтвердил это прямо. «Это твой сын, Булат?» Спрашиваю я, как только мы снова оказываемся лицом к лицу. «Да», – отвечает он без тени сомнения. «Тогда почему ты не дал ему имя?» «Потому что меня не было дома, когда он родился», – нехотя отвечает он. «Я принес его тебе в тот же день, когда вернулся, не успев даже толком рассмотреть, не то что назвать». «Это все! Как я сказал ранее, я не могу ответить на твои вопросы. Так что бесполезно спрашивать, почему я сделал то, что сделал, и какая опасность нам грозила. Главное, сейчас все устаканилось. Он будет в безопасности дома со своей матерью. Сердце ухает куда-то вниз от его последних слов, потому что я не хочу думать о его жене и матери осада. «Для меня ее не существует». «Не хочу давать ей имя и внешность. Я рада, что эта информация так и осталась сокрыта от меня». «Я никогда не расспрашивала о ней Булата». «Я ненавижу тебя так, как только можно ненавидеть человека, Тагиров», говорю ему, глядя прямо в глаза. «Надеюсь, ты сгниешь в аду, потому что там тебе самое место. Забудь о моем существовании». «И никогда не появляйся перед моими глазами снова, потому что, видит Бог, я тебя и убить могу, так сильно ненавижу тебя». «В этот момент я верю своим словам, потому что даже один его вид, такой самоуверенный и непогрешимый, бесит меня так, что хочется расцарапать ему все лицо. «Я учту твои пожелания», – бесстрастно отвечает этот козел отдай ребенка. Я смотрю на Рыжика еще раз, не в силах наглядеться и каждый раз говоря себе, что это последний взгляд. И осторожно передаю в не слишком умелые руки Тагирова. Даже от запаха такого знакомого парфюма, когда мы оказываемся слишком близко, я начинаю лишь сильнее злиться и быстро отхожу, не в силах смотреть, как он направляется к выходу унося того, кто стал моим смыслом за какие-то короткие несколько недель. «Увидимся, Вита!» Уже на пороге говорит мне Булат. Но прежде чем я успеваю осознать, что это не прощание, за ним уже хлопает входная дверь. «Ах ты, урод! Никогда мы с тобой больше не увидимся!» Кречу в закрытую дверь, прежде чем меня пробирают рыдания. Я седаю на пол и вою, свернувшись калачиком, потому что жизнь невыносима. Он снова вернул меня в то состояние, из которого я пыталась вырваться последние два года. Снова сделал это со мной. Сначала осчастливил, а потом разрушил до основания. Я плачу и плачу, не замечая, как день сменяется сумерками, а потом наступает ночь». Только физиологические потребности моего тела заставляют меня встать, чтобы посетить ванную. А там мне в голову приходит глупая мысль, что холодный душ должен облегчить мое состояние. Но от него я только получаю озноб к уже имеющимся душевным терзанием. Закутавшись в большой махровый халат, я выхожу и, нехотя включив свет в гостиной, натыкаюсь глазами на то, чего не замечала раньше. На журнальном столике лежит знакомая бумажка. Слишком знакомая, ведь я не раз видела, как Булат достает свою чертову чековую книжку, над которой я всегда смеялась, называя его старомодным выпендрежником. Этот мерзавец снова откупился от меня. Снова оценил мои чувства в денежном эквиваленте. Никогда в своей жизни я не испытывала большей ярости, чем сейчас». «Что же он за чудовище такое?»